Глава сорок пятая. День рождения. В траурный день памяти погибших в израильских войнах, который следовал за Песохом и Днём памяти жертв Холокоста, такие истории рассказывались беспрерывно, по радио, по телевизору, на общественных церемониях, в школах и на кладбищах. И все эти рассказы были во многом похожи, хотя разнились в нюансах. История была коллективной и коллективной была память. Казалось, в Израиле не существовало ни единого гражданина, который не потерял бы кого-нибудь близкого в Холокосте, на войне или в теракте. И благодаря этому в разгар весны все жители еврейских земель превращались в одно большое племя, объединенное общими горем и скорбью. И несмотря на грусть и печаль, повисшие в эфире, полном прекрасных слезовыжимательных песен, которые я никогда прежде не слышала и которые мне очень понравились, было в этом состоянии племенной общности нечто заманчивое и чудесное. Советский День Победы никогда не вызывал во мне подобных чувств, хоть его я тоже очень любила. Может быть, потому что в День Победы акцент делался на достижении, а тут — на утрате. Трудно сказать, что объединяет людей больше — радость или грусть. Но мне казалось, что всё же последнее. Грусть легче сопереживать. И действительно, в День независимости, который по непонятно какой причине наступал сразу же после Дня траура, было совсем не весело, и радость телевизионщиков казалась фальшивой. На городские празднества нас не выпустили потому что боялись, что мы потеряемся или умрем в давке фестивалей. Я не расстроилась. Была охота предаться грусти и тоске по полной программе. В тайне от всех мне тоже захотелось кого-нибудь катастрофически потерять. Например, Натана Давидовича. Нет, без Натана станет трудно жить. Пусть лучше будет Юра Шульц. Правда, мои прадед и прабабка со стороны трахтманов считались жертвами Холокоста, потому что их расстреляли в одесском гетто на Слободке. Но я о них ничего не знала, а дед Илья ничего не рассказывал, так что эта история мне не принадлежала. Значит, пусть таки будет Юра Шульц. Пусть Юра призовётся в армию дослужится до звания старшего сержанта, а потом трагически погибнет, упав грудью на гранату, защищая своего командира. Тогда все мы снова соберемся в деревне, торжественные, бледные и убитые горем, одетые в армейскую форму, сядем на пол и будем вспоминать былые годы. Мы будем дружно плакать, восхищаться Юрой, сожалеть о его прерванном будущем, с горечью представлять, каким успешным студентом Технеона и блестящим программистом он мог бы стать, и нам будет остро Юры не хватать. И таким образом мы присоединимся к израильскому племени. Юрин благородный портрет повесят в школьном коридоре и в клубе, и память о нём будет всегда светлой. Но от таких коллективно-романтических грёз я быстро вылечивалась от одного вида тенгиза, хоть в эти дни он у нас появлялся редко, и было очевидно, что этот весенний период для него тяжёл. Вместо него в общежитии часто крутился Фридман, а Алёна, будто между делом, вежливо интересовалась, как дела у Вероники Львовны и у Эмиля. А между знаменательными днями слёз и горя наступило моё шестнадцатилетие. И я поняла, что если останусь жить в Израиле, то отныне и навеки день моего рождения будет неразрывно связан с горем и слезами. С другой стороны, мне было не привыкать, и в прошлой жизни мой день рождения никогда не являлся исключительным событием самим по себе из-за майских праздников. На роду мне было написано разделять моё личное торжество с коллективным. Я не забыла, что Тенгиз когда-то обещал отпраздновать мой день рождения — и очень боялась, что он не придёт. Как часто бывало, головой я готова была это понять, однако и сердцем не получалось. Но он обещание выполнил. Более того, 2 мая появился в клубе раньше всех, надувал и развешивал шары. Все ещё были в школе, а меня Верет освободил от последнего Танаха, чтобы я успела в честь дня рождения отдохнуть и привести себя в порядок. Я так обрадовалась, как не радовалась даже утреннему подарку от Натана, а он подарил мне серебряную цепочку со звездой Давида. Алена утром подарила мне самодельный кассетный сборник. Она записала все мои любимые песни — Высоцкого, Щербакова, Акуджаву, БГ и даже недавно мне полюбившихся израильских исполнителей шломо Арци и Арика Айнштейна. На обложке кассеты было написано. «Дорогой Камильфо, в день шестнадцатилетия, пусть мы больше никогда не будем ссориться, а если и будем, так пусть быстро миримся. Когда ты будешь слушать эту музыку через двадцать лет, вспоминай, как мы тусовались в деревне с пламенной любовью А.З.». В общем, 2 мая с утра было радостным, а вид Тенгиза, надувающего шары, превратил его чуть ли не в счастливое. «Поздравляю с днём рождения», — сказал Тенгиз, и только потом вынул зелёный шарик изо рта. «Спасибо», — сказала я, но оно не могло в полной мере выразить мою благодарность. Тенгиз протянул мне подарок в шуршащей цветной обёртке с приклеенными к ней бантиком и открыткой. На обёртке изображались торты со свечами, а на открытке — ежи. «Спасибо!» — снова промяблила я. «Как ты запомнил!» «Интересно, кого он послал за подарком? Фридочку? Семёна Соломоновича?» с «Склерозом не страдаю», — ответил Тенгиз, растягивая и завязывая горло зелёного шарика. «Но печь ежей, к сожалению, не умею. Бабушка не научила. Разворачивай!» Я принялась осторожно распаковывать обёртку. «Не церемонься и рви», — сказал Тенгиз. «Это хорошая примета». Я послушалась. Под обёрткой обнаружилась ужасно красивая толстая тетрадь в кожаном переплёте и набор ручек-пилот, которые я никогда не могла себе позволить из-за цены. В груди у меня сделалось тепло и захотелось Тенгиза обнять, но я не знала, как к нему подступиться и вообще не знала, можно ли ему такое предлагать. В отличие от Фридочки, он к нам почти никогда не прикасался, а мне лишь однажды приложил указательный палец ко лбу, но теперь я даже не была уверена, действительно ли такое происходило, или я это придумала. Тенгиз пристально на меня посмотрел, я отвела глаза. Он похлопал меня по плечу. Потом взялся за ещё один шарик. Я ощутила странное разочарование и в груди похолодела. Чтобы чем-то себя занять, я перевернула открытку, но на ней ничего не было написано, кроме отпечатанного на открыточной фабрике «Мазальтов». Тут я опять немного разочаровалась, потому что, если уж на то пошло, ожидала от Тенгиза, который так хорошо меня знал, личных письменных слов. Тенгиз был бесконечно близким мне человеком, но мне почему-то иногда казалось, что бесконечно далёким. Наверное, потому что в свою очередь мне казалось, что о близости нужно постоянно говорить или какими-то красивыми жестами её проявлять, скорее всего, мне это Маша внушила. Прежде я сама так не думала, а с тенгизом мне такое редко удавалось, только когда само собой вырывалась, но сейчас почему-то не вырвалась. Извини, сказал Тенгиз странным тоном. За что? Неужели он опять прочёл мои мысли? «За шары, например. Ты же их не любишь из-за 1 мая. Но это такая традиция. Каждый день рождения украшается шарами. Значит, и твой тоже». Я совершенно забыла о том, что когда-то не любила шары. Сейчас я их очень любила. Души в них не чаяла. Я была от шаров без ума. «Можно я тебе помогу надувать?» — спросила я. «Нет, конечно, ты с ума сошла? С каких это пор именинники сами себе готовят день рождения? Иди в комнату, прими душ, разукрасься и красиво оденься. И, пожалуйста, не в бочку». С ума я не сошла. Наоборот, у нормальных людей именинники всегда сами себе организовывали дни рождения. Готовили еду, убирали дом, приглашали гостей. Это только в деревне мы жили на всём готовом. Но я не стала Тангизу перечить. Снова сказала спасибо, взяла подарки и удалилась в комнату. Я умылась, причесалась и оделась. Не в бочку. Я надела платье. Чуть ли не впервые в жизни. Это платье мне подарила Михаль, когда я гостила у тёти Жени во время бесконечных пасхальных каникул, потому что Михаль оно не нравилось, а мне приглянулось. Михаль перебирала свой бездонный гардероб, извлекла оттуда обалденный вязаный серый балахон с широкими рукавами, покроем очень похожий на нечто средневековое, причем с неотрезанной биркой. Двоюродная сестра сказала, что «это», ей привезла бабушка из Парижа, но что у бабушки ужасный вкус, и она никогда в жизни такого не наденет. Я с радостью усыновила средневековое нечто, окрестила его «сюркотой», но только теперь мне представился случай в ней покрасоваться. «К этому нужны сапоги или ботинки, а не кроссовки», с порога заявила Алена, критически не рассматривая. «Одолжить тебе мои мартинсы?» «Я в страшных снах вообразить себе не могла, что соглашусь обуться эти всеми любимые кирзачи, но человек никогда не может знать наперёд, чего от себя ожидать». Алена оказалась права. Уродливые ботинки очень гармонировали с моей новой великолепной сюркотой, а я — со средневековым прикидом. Во всяком случае, так казалось мне. Впрочем, Натан Давидович тоже одобрил и сказал, что, наконец, сможет залезть мне под юбку. А это не было двусмысленностью. Просто я всегда носила штаны. Мы пошли в клуб праздновать, и день рождения удался на славу. Мы ели Фридочкин фирменный торт пили виноградный сок, который каждый праздник нам подсовывали вместо шампанского, слушали музыку, меня все поздравляли, вручали самодельные открытки, а в качестве подарка от всей группы я получила дорогущий чёрный CD-плеер. Что с ним делать, я себе не представляла, потому что диск для такого плеера стоил примерно половину стипендии, и лучше бы они подарили мне нормальный кассетник, но всё равно обрадовалась, смутилась и всех поблагодарила. Потом были речи и тосты, и все говорили, какая я распрекрасная, чудесная и удивительная, а я им верила. Если бы в сентябре мне сообщили, что в мае эти люди будут считать меня удивительной, чудесной и распрекрасной, и что я им поверю, я бы рассмеялась в лицо тому, кто мне такое напророчил. Но всё меняется а в Израиле всё меняется так быстро и стремительно, что даже глазом моргнуть не успеешь. В разгар вечера, прямо посреди речи Миша из Чебоксар, который объяснял мне и окружающим, что я без базара тёлка по понятиям и что была бы ещё не вшибеннее, если бы поменьше шифровалась, Фриточка позвала меня в кабинет вожатых, потому что мне звонили из дома. Я побежала к телефону. Связь, как обычно, была не фонтан, но я успела выслушать от бабушки и от деда, как они меня любят, обожают, скучают и поздравляют, и как им непривычно впервые не праздновать со мной мой день рождения, но что бабушка всё равно испекла торт с ежами, и они его едят в память обо мне. Я сказала, почему в память, можно подумать, что я умерла, а бабушка сказала, тьфу у тебя, Камильфо, ты хоть думаешь, что говоришь? Потом трубку взяла мама и более сдержанно меня поздравила. Она сказала, что очень гордится моими успехами и достижениями, кроме алгебры и геометрии, с которыми у меня всё хуже и хуже. Я спросила, откуда она знает про ухудшение в алгебре и геометрии, потому что я месяца два забывала им писать и точно помнила, что в короткие ирваные беседы по телефону съехавшую математику не упоминала. На это мама сказала, что ей недавно звонил мой вожатый и дал полный отчёт по оценкам. И не только по оценкам, а и по моей самостоятельной жизни вообще. Она рада слышать, что я научилась готовить, убирать и стирать, и успешно влилась в коллектив. Похвалила вожатого и сказала, что он оказался намного более ответственным и серьёзным человеком, чем им всем сперва казалось, и что теперь они наконец поверили, что я в надёжных руках, и просят у меня прощения за то, что сомневались в моих словах когда я в письмах его расхваливала. Я сильно опешила, потому что это означало, что Тенгиз всё-таки звонил в Одессу, а мне не сообщил. На душе у меня заскребли кошки. В очередной раз я попросила поговорить с папой. И тут мама сказала, «Конечно, папа уже рвёт трубку». И впервые за несколько месяцев я услышала папин голос. Голос у него звучал странно, но и мамин голос звучал странно, и бабушкин, и деда, так что я списала это на помехи на заграничной линии, а через три секунды перестала обращать на это внимание и ощутила огромное облегчение, будто тяжеленная каменюка с плеч свалилась, которую я уже привыкла не замечать. Я закричала «Па, наконец-то! Ты что, на меня злишься?» «Нет, дурочка, с чего ты взяла?» — сказал папа. «Ты большая молодец. С днём рождения!» «Вы с мамой не развелись?» «Не в этой жизни», — папа, кажется, издал смешок. «Почему ты так долго со мной не разговаривал?» «Работа», — лаконично ответил папа. «Ты же знаешь». «Ну да, я знала». «Тебе там хорошо?» — спросил папа. «Очень. То есть в основном...» Бывает и плохо, но мне даже немного не хочется возвращаться домой, — призналась я. Я же тебе обещал, что все будет камильфо. Да, он обещал. В уголке старой Одессы, когда я прощалась с памятником Грифону. Боже, как давно это было! Целая жизнь прошла. Вы обязаны приехать в Израиль, — вдруг выпалила я, сама от себя не ожидая. Здесь всё по-другому. Здесь другие люди. Здесь все свои. Вам тоже здесь будет хорошо. Тебе понравится Иерусалим, я уверена. Он похож на Толедо, как в испанской балладе». «Что эти сионисты там с тобой сделали?» — спросил папа. И я представила, что он усмехнулся в бороду и закурил сигарету. «Ничего, просто я...» «Ты счастлива». И я не поняла было ли то вопросом или утверждением. «Не знаю. Я довольна. Но математика здесь очень сложная, мне совсем не даётся», — посчитала я нужным затронуть больную тему, которая папе была особенно важна. Тон у меня вышел извиняющийся. «Забей на математику, Зоя», — совершенно неожиданно заявил папа. «На свете существует много прекрасного, кроме неё». «Ты же врождённый гуманитарий. Ты уже определилась с профессией?» «Эээ... -э нет». И снова вышло так, будто я ожидала от папы сурового наказания. Но папа снова меня обескуражил. Он сказал, «Кем бы ты ни стала, всё у тебя получится. Я тебе обещаю. Честное слово. Зуб даю». Потом по ту сторону провода послышалась какая-то возня, которая, вероятно, означала, что следовало прекращать разговор, который стоил целого состояния. «Погодите!» — опять услышала я папин голос. «Зоя! Зоя, ты ещё здесь?» «Да, здесь». «Ты дома всегда писала!» — в третий раз сокрушил папа все мои о нём представления. «Ты писала в чулане, а потом всё выбрасывала. Ты ещё пишешь?» «Ну, да». «Всё ещё выбрасываешь?» «Ну, в основном нет». «Не смей», — сказал папа и снова стал похож на папу. «Слышишь меня? Я тебе запрещаю». «Но почему?» Я опять почти лишилась слов. «Дюк — очень хороший образ. Не выбрасывай. Развивай. Работай». «Что?» — выкрикнула я. Возня опять всколыхнулась на Екатерининской площади, и мне захотелось убить всю свою родню за то, что они вздумали прервать самый важный разговор на свете. «Тихо!» — повысил голос папа и закашлялся. Потом у него тоже вышла извиняющаяся. «Пора прекращать курить». «Ты что, читал мою писанину?» Я вообразила себе, что он там читал, написанное корявым детским почерком в блокноте, откопанном в дедушкином секретере. «Однажды Дюк сел на коня и поехал на охоту». Или «В один прекрасный летний день Дюк сел на коня и поехал в гости к своему лучшему другу». Я выдирала и комкала листы, а потом забиралась на новую вершину творчества — Зимней ночью Дюк проснулся, потому что за окном началась война. Мне было восемь лет, десять, тринадцать. Я понятия не имела, как писать книги. «Кое-что читал», — признался папа, который, судя по всему, тайком от всех, как было принято в нашей семье, извлекал из мусорки мои творения, окидывал их критическим взглядом, в уме исправлял орфографические и стилистические ошибки — а потом ставил мне двойку. Мне стало стыдно. Почему мы всегда всё друг от друга скрывали? Почему у нас дома не умели называть вещи своими именами? «Знаешь, что я подумал?» — поспешно продолжил папа. «Странно, что у твоего дюка нет ни имени, ни фамилии. Герою нужно имя, иначе с ним трудно отождествляться. Раз он властелин восточноевропейской провинции, «Пусть будет из благородного рода Уршеоло». Я сразу поняла, почему он так придумал. «Уршеоло» — созвучно решелье, только гласно искажены. И страшно обрадовалась, безумно, как от салюта над бульваром на 1 мая. Наверное, всё же были времена, когда майские праздники мне нравились. Когда-то очень давно, в очень далёком детстве — когда салют важнее дня рождения или тогда, когда кажется, что этот салют запустили персонально для тебя. И стал сеньор Асидо дюком из рода Уршиола. Взошёл на высокий пьедестал над лестницей и короновали старейшины гордую голову его лавровым венком. Дальше я плохо помню, что он говорил и говорил ли вообще, Но помню, что я сказала. «Я совсем скоро приеду домой. Осталось полтора месяца. Если захочешь, я тебе покажу всё, что я написала, пока жила в Израиле. У меня набралось целых восемь тетрадей, и я почти ничего не выкинула». А папа сказал. «Много воды протечёт в Чёрном море за полтора месяца. Наверное, тебя совсем будет не узнать. взрослый барышней станешь». «Целую тебя, Зоя. Будь хорошей девочкой. Слушайся своих вожатых. Дюка не забрасывай. Смотри мне!» «Целую и обнимаю!» — закричала я в трубку. В тот момент я была полностью счастлива, как бывает только тогда, когда все звёзды складываются. Счастье — это когда с души падает груз. На самом деле облегчение — это и есть счастье, Папа не только на меня не сердился, он одобрил мою писанину. Счастье — это свобода от страха перед критикой и упрёком. Счастье — это... Я влетела в клуб на крыльях счастья и поймала обеспокоенный взгляд Тенгиза. Взгляд был мимолётным, но мне запомнился отчётливо. Я его так поняла. Человек, объятый горем, не способен понять счастливого. Даже такой человек, как Тенгиз но он не мог омрачить моего персонального счастья. Счастье — лучшая психологическая защита. Счастье — это... Мы продолжили пить виноградный сок и общаться, и все одногруппники казались мне ангелами небесными. Натан Давидович — главным ангелом, Фридочка — богоматерью. Нет, этот титул я уже отписала маша А Тенгиз... Кем только не казался мне Тенгиз. И я великодушно сожалела об Аннабелле, всё ещё госпитализированной в Иерусалимских лесах, и даже вспомнила об Арте, который столько всего потерял, прервав обучение в программе «Ноа». И о благородной Милене я тоже вспомнила, которая обещала нас навещать, но так до сих пор ни разу и не появилась. И все люди были хорошими, великолепными и расчудесными. А потом, когда Мадрихи объявили отбой, Мы с Натаном в коридоре долго не могли оторваться друг от друга и прижимались к стене, и казалось, что трещина между нами стянулась и бесследно исчезла. Но Фридочка железной хваткой отодрала меня от стены и от Натана и отправила в комнату. Я пожелала Алене спокойной ночи, залезла под одеяло, нацепила наушники, включила кассету, которую мне подарила лучшая в мире подруга, и фонарик при свете которого писала по ночам. Поцеловала звезду Давида, которую мне подарил лучший в мире парень, и взяла ручку-пилот и тетрадь в кожаном переплёте, который мне подарил лучший в мире мадрих. И тогда мне казалось, что счастливее я не буду уже никогда. Счастье — это вдохновение. Я была полна вдохновения и вовсе не собиралась спать, описать. В ушах звучало точно так же, как и в душе. Ангелы все в сиянье и с ними в одном строю. Я открыла тетрадь на первом листе. Моё сердце так громко заколотилось, что способно было разбудить Алену. Лист был исписан чётким крупным почерком. Вот что там было написано. «Дорогая девочка, Ты пришла на эту землю, и, конечно, были рады все тебе — купцы, пираты, рыцари и генералы. Разожгли лакеи свечи в золочёных канделябрах, подавали угощение трёхэтажный торт из яблок, пиццу, постный борщ, малину, двор устлали ковролином. Бал король в тот день давал. Все явились в тронный зал. Диоген в дубовой бочке, Герда — Тригор де Марина, Исаак из Йорка с дочкой, Бонапарт и Жозефина, Капитана ровно два, Кот учёный, Голова, Чингачгук, Сэр Генри, Овод, Квазимода, Квентин Дорвард, Царь дип Король Альфонсо, Шерлок Холмс и доктор Уотсон, Паганель, Тристан и Зольда, Ланселот и Гвиневера, Карлсон, Маугли, Ассоль, доледа Лебедь. «Зевс и Гера», «Грей-один» и «Грей-второй», шпигель и «Роброй», «Князь Серебряный» и «Мышкин», «Немо», «Гекклберрифин», «Годунов», «Марина Мнишек», «Лорелея», «Лайнгрин», «Блад», «Резанов» и «Кончита», «Коконас», «Ламоль», «Бюсси», «Воланд» со своей свитой, «Верь» и «Бойся» и «Проси» вальсингам дубровский маша вронский петя гаврик даже хобби дэвид коперфильд беня крик и вечный жит консуэло ракомболь все хотели быть с тобой джон лонг сильвер гуливер хитклифф рочестер дженейр нищий принц бедняк богач гудто циркач элоиза Абеляр, скрипка нос шинель футляр «Дон Кихот и Робинзон берегли твой сладкий сон, колыбель твою качали три пузатых толстяка, и четыре мушкетёра танцевали гопока, а над храмовой горою месяц одинцом завис. Спи, ребёнок, с днём рождения, ровно в семь подъём. Тенгиз». «Счастье — это то, у чего нет предела». Из летописи Асидо, глава сорок Казус Белли. Стемнело, вассалы удалились в приемную князя фон Крафта, расселись в кожаные кресла полукругом. На стенах висело оружие, портреты предков и охотничьи трофеи. Лакеи приволокли бутыли с настойками, наливками и ведро соленых огурцов. «Объявляю военный совет открытым», — провозгласил князь фон Крафт, снял со стены саблю и положил к ногам дюка. Одно кресло оставалось пустым. «Где маркграф фон Таусендвассер?» — спросил свирепый вольный рыцарь Михаэль Ханеке. «Вы простили его, сир, опало кончено. Пусть хозяин севера явится на совет, если он все еще способен являться и совещаться». «Способен», — заверил соседа усач Фассбиндер. «Я видел его на летнем балу у Шульца. Он плохо ходит, но все еще хорошо говорит». «И я имел честь. Светлый ум сохранил наш Маркграф, слава богу». «Он совершенно не изменился», — подтвердил граф Рамштайн. «Все еще харизматичен, как сам Люцифер. Весь народ за ним пойдет, хоть пешком да в пекло». А если не пойдёт, жёны и матери выпихнут. Зря вы его, мансиньор, предали Апале. Наш он, всегда нашим был. два — наша кровь, Остготская и Визиготская плоть. Виноваты мы все перед ним. Не стоило предавать Апале Фрида-красавца. Следовало нам вас, мансиньор, отговорить от такого дела. «Его отговоришь» рявкнул свирепой Ханеке. Дюк своим вассалом ничего не возразил. «Это очень хорошо», — опрокинул Ханеке стакан хреновухи и харкнул на ковер. «Если Таузенд-Вассер до сих пор молодцом, все великие кавалеристы должны уметь говорить. Ему не на колеснице стоять. Счастливым будет тот бой, в который вы, сир, с соратником своим поскачете. Гер Ханеке прав» тряхнул великолепной шевелюрой ландграф Вендерс. «Марграфу фон таузенд место среди нас. Вместе вы никогда не проигрывали битв, монсеньор. Залог воинского успеха Ассидо всегда заключался в вас двоих». «Придержите коней, господа», — поднял руку уязвленный дюк. «16 лет макграф фон таузенд не воевал с нами» а Ассидо всё ещё стоит на месте. «Сир, по правде говоря, за эти 16 лет не было в Ассидо ни одной толковой войны», напомнил ландграф Вендерс. «Гаштольдовы набеги не в счёт». «А Пилёвские равнины?» начал закипать дюк. «Мы выиграли тот бой». «В Пилёвских равнинах вы потеряли первенца вашего, Ольгерда», осторожно напомнил князь фон Крафт. Туча пробежала по лицу дюка Кайзегала, но дюк прогнал тучу. Прав был князь. Несчастливыми были битвы, в которых сражался лишь один из Осидо вместо двоих. Велика тайна. «Будет вам, Фрид, красавец!» — рявкнул дюк. «Следом за мной поскакал он в... к свечилию, задержался варепа, чтобы Шульцева золотишко на дело войны переплавить». Скоро должен объявиться. Вах, сказал свирепый ханаке. Лично засвидетельствуете почтение, а теперь хватит о нём. Сеньор Асидо закинул ногу на ногу, налил себе полугара в рог и расстегнул калет. Итак, господа, что вы обо всём этом думаете? О чём? спросил усатый фасбиндер. О войне. Война так война. «Если вы прикажете, монсеньор, мы пойдем», ответил за всех граф Рамштайн, протягивая дюку огурец. «Пойдем? Только к чему это все?» спросил лысый, как тарелка, виконт-шлендорф. «Не желаю я, чтобы слепо исполняли вы мои приказы. Таким манером войны не выигрываются. Внутренняя мотивация вам нужна, вассалы». «Верно говорите, ваша милость» согласился длинноносый маркиз Фритц «В чем наш казус Белли, сир?» Дюк впал в мимолетное замешательство. «Скажем так, женщина... Женщина?» «Не перебивайте, Вендерс. Дама по имени Мадам Зита Батадам, находящаяся под моим покровительством, много лет назад изуродовала Кунигаева-наследника Челмара, Когда тот посмел посягнуть на ее честь, она полоснула его ножом по лицу и вынула глаз. Ей пришлось удариться в бега. Отважную женщину поймали нечестивые оводломцы и продали в блудилище. Там ей пришлось прожить в неволе десять целых зим. Ей удалось бежать в оседо, но скотина Гаштольд, долго ее разыскивавший, пронюхал о и написал жалобу императору. Тот послал в Оссидо инквизиторов. Не сегодня-завтра они высадятся на наших берегах, но это будет последний раз. Больше никогда. Вассалы задумались, нахмурились, наморщили высокие лбы, посмотрели друг на друга. Князь фон Крафт, отворил ящик со свернутыми нормандскими табачными листьями и предложил графу Рамштайну. Ящик пошел по кругу. Щелкнули огниво, густой дым поплыл к потолкам приемной. «Стало быть, казус — женщина!» — кисло заключил граф Рамштайн. Дюку стоило возразить — Не женщина, а свобода от инквизиции, или свобода от постоянных набегов оводломского кунигая, или, на худой конец, женщина, сослужившая всем нам неоценимую службу, покалечив сына врага и будущего врага. Но какая женщина?» — не сдержался дюк. «Приведите ее к нам, монсеньер». — попросил хилый с виду, но непобедимый фехтовальщик барон Рифеншталь. «Да-да, покажите!» — закивали головами вассалы. После очередного мимолетного раздумья дюк кивнул. Князь дернул за сонетку. Шепнул пару слов вошедшему камердинеру В скором времени на пороге образовалась зита. Дюк встал Князь последовал его примеру, вассалы — их. «Мадам-батадам!» — Дюк сделал попытку склониться в учтивом поклоне, что не очень ему удалось с непривычки. Все остальные сделали то же самое. Дюк протянул женщине руку. Зита обвела присутствующих ничего не выражающим взглядом, но руку взяла. «Вот эта женщина!» — представил Дюк казус совету. Ба, шикарно, оценил вольный рейтер Ханики. Ослепительно и впрямь, согласился Вендерс. Не поспоришь, не стал спорить и Фасбиндер. А какова стать? Её жанки все такие. «Кажись, кровь восточная, присмотрелся Фрицланд. Я уже имел честь видеть её на летнем балу. Знали бы вы, как она танцует. Я танцевал с ней под Испань. И я. А походка, походка, что ваша породистая андалузка, не так ли, Рамштайн?» Рамштайн бросил на Шлёндорфа уничижительный взгляд. Почувствовал Дюк, как задрожала рука Зиты в его руке. Вырвалась. «Сдурели вы, что ли, господа хорошие?» — воскликнула Зита, гордо выпрямившись. «Я вам не товар на ярмарке». «Десять лет прожила я в Шаралакском блудилище. С меня довольна. Хотите, выдавайте меня инквизиции и кунигаю Гаштольду, но в третьем лице в моем присутствии обо мне говорить не смейте. А вы, сир, тоже хороши. Стоит вашему другу и соратнику на шаг удалиться, как снова превращаетесь вы в жлоба». Дюк кашлянул. «Старые привычки трудно искоренимы, госпожа Аббатадам. Простите меня великодушно, но моим вассалам нужен казус, чтобы выиграть войну, а вы вызываете вдохновение и мотивацию». «Ещё какие!» — оскалился свирепый Ханеке и повёл широченными плечами. фасбиндер подкрутил усы, тряхнул кудрявой шевелюрой Вендерс, «Хилый Рифеншталь!» Погладил Офес непобедимой сабли. "Я вам не казус господа", вздёрнула голову Зита. "Если хотите вы бороться за справедливость, за всех женщин, невинно загубленных в во Авадломе, за всех униженных, слабых, оскорблённых, лишённых свободы человеческих прав с попустительством императора, потакающего произволу, забывших о рыцарской чести провинций, боритесь" «Но я тут ни при чем!» «Ох, какая!» — свирепый вольный рейтор поправил пояс. «Они никогда ничего не поймут!» — подумала Зита. «Молчать!» — загремел Дюк. «Еще один вздох, Ханеке, и я лишу тебя чресел!» «Прошу простить, сир!» — опомнился вольный рейтор. «Я больше не буду!» «Вряд ли они поймут, сударыня!» Опустился дюк перед Зитой на одно колено. Замерли вассалы в изумлении. Вековые традиции не так уж просто искоренить из сердец. Но это благородные сердца, честные и верные, и бьются они в правильном направлении. «Идите, мадам Батадам, вы свободны. Больше никто и никогда не отзовется вас в такой манере, клянусь. Чем бы мне таким поклясться?» Сплюнул дюк три раза на ладони, растер плевок и прикоснулся к подолу платья Зиты. Стена дождя стояла за окнами, посмотрела Зита в золотые глаза. Вечное солнце в них плескалось, озаряло мрачную задымленную приемную, посылала в ее собственные глаза волны тепла, света и жизни. А Зита совершенно неожиданно захлёстнутое невиданным доселе шквалом одибила. Абсолютно не в попад, почувствовала непреодолимое желание родить сына этому человеку. «Нет, о Всевышний, не может быть! Не может быть! Он хам, грубиян и невежа, душа моя принадлежит другому, и тело, и вся я!» — мотнула головой, желая отделаться от морока. «Что с вами?» — прошептал Дюк, вставая. И от этого шепота, будто ток еще не открытого в ту далекую пору электричества, пробежал по коже. «Ничего», — выдавила из себя Зита, опуская глаза. «Ничего, ничего. До свидания, господа хорошие. Удачного совета. Желаю вам найти достойный казус для Белли, а женам вашим — процветания» и сама не заметила, как покачнулась и подалась вперёд. «Я провожу вас», — насторожился Дюк. «Нет, не надо». «Ждите меня, господа, я скоро вернусь», — взял Зиту под руку и вывел из приёмной. «Беспокойтесь вы за него», — сказал уверенно. «Не стоит, ничего с ним не сделается. Живуч, как 20 кошек». И случилось так, что чуть не спросила Зита «Кто?». Плавилась земля под золотым взглядом дюка из рода Уршеола, покачивалась, как палуба корабля. «Мадам! Эй, мадам Батадам! Вы слишком мало спите и слишком мало едите. Для войны это полезные навыки, но не для мирных времен, кой до сей поры...» Плюнул дюк на красноречие, подхватил потемневшую губами Зиту на руки, прижал к груди, и её руки сами собой оплели бронзовую шею, а голова склонилась на плечо. «Я устала», — уткнулась Зита лицом в распахнутый калет «Как же я устала!» Дюк нашёл какую-то дверь, за ней кушетку, положил на неё Зиту. «Спите, завтра война». «Расскажите мне сказку», — в полусне пробормотала Зита и вцепилась в рукав владыки Асидо. «Сказку?» «Сказку». «Не знаю я сказок, разве что... Есть одна старая колыбельная, мне её кормилица напевала Много молока было у той женщины. До пяти лет я от неё пил». «Расскажите». «Как же там оно было?» Взглянул Дюк в окно. Стена дождя уходила в землю. Всё уходило в эту землю. Мать его, отец, первенец Ольгерт, второй сын Юлиан, мадемуазель Анабелла, друзья и соратники, юность и сила. Всё уйдёт, только земля останется. «Слушай сказ морской старинный». Вспомнил дюк слова колыбельной. «А седо благословенно, Край, богатый черноземом, Морем, полным жирной кильки, Тюльки, мидий и рапанов, край ветров, всегда попутных, В сласть резвящихся дельфинов, Бескорыстных капитанов, Не потонут в волнах люди, Их от смерти и напастей Море Тины оградило, а Седо благословенно. Каждый в нем отыщет то, что так ему необходимо. Вымысел, мечту и сказку, благосклонную погоду, Мать, отца, любовь и ласку, дружбу, преданность, заботу. Все мечты ему подвластны, всё сбывается однажды. А Седо не знает горя а Седо не знает жажды. Ты придешь на эту землю, и, конечно, будут рады все тебе купцы, пираты, рыцари, пажи, лакеи. Выстелены все дороги мягким алым ковролином, в поднебесье хороводы водят радужные феи, и в каретах золоченых пролетают короли. Но только я тебе, подруга, Небесами уготован, Мхом и вереском укрою, Подарю в подарок волны, Солнце, пламя, крышу дома, На руки тебя возьму я, Затрещит огонь в камине, С уст твоих сорвется вздохом Мое выцветшее имя. Скажешь, больше не покину, Мой любимый, мой отважный, Я поверю, Сменит лето, осень, зиму. Год пройдет по кругу дважды, И четырежды, и трижды. Будем рядом, будем ближе, Вместе обратимся в глину. Прорастет трава над нами, Ива, липа, куст малины, куст сирени. Подарю тебе я память, Подарю тебе забвенье. Спит подруга, спит И время. В очаге трещат поленья. Ассидо благословенно. Ассидо благословенно. Потом распахнул окно, подставил голову под ливень и, пока не остыл, не вернулся к вассалам. Вассалы приканчивали третью бутыль хреновухи. — Ваша дама хороша! обернулся к дюку Фассбиндер. «Просто великолепно, но не причина для войны с самим императором». «Нельзя так», — поддакнул Фридс «Я, сир, за вас горой. Сабля моя навеки ваша, но это же... Это же... Ну, не Камильфо совсем». «Совершенно не Камильфо», — присоединился к протестующим Вендерс. «Все союзные провинции нас на смех подымут». «Где это видано, чтобы из-за женщины войну начинать «У слепого старца Ремога», — неожиданно тихо сказал Дюк, — «видано. Между прочим, именем его отважного героя назван наш благословенный край, если вы вдруг, вассалы мои, забыли». «Нет», — отрезал свирепый ханаки, — «не казус это». Не можно так поступать в наши просвещённые времена. Опомните, сир, и протрезвейте. Любовь вас оболванила. Уж простите великодушно и выпейте, Бога ради. «Покуда честь дворянская не задета, войну не выиграть», заявил граф Рамштайн. «Не затронута наша честь, мантиньор, увы, лишь только ваше сердце». «Рамштайн прав». — тяжело вздохнул князь фон Крафт. — К превеликому сожалению. Странная тишина наполнила приемную. Только дождь грохотал. Дождь и больше ничего. И подумал Дюк, что если бы находился рядом Фрид, нашел бы он, что возразить вассалам. Красноречие его убедило бы их, а если не красноречие, то просто красота». В дверь постучали. «Войдите», — сказал князь. гонец с ваше сиятельство», — отчеканил коммердинер. «Пусть войдет». Человек в фуражке и черном кителе под черной двубортной шинелью с расшитыми петлицами выступил вперед. Молча поднялся князь фон Крафт. Вопросительно изогнул густые брови. «Дюк Кейзигал из рода Уршиола. Есть ли таков среди вас?» Бесцветным тоном спросил гонец. «Есть, слава богу!» — ответил дюк и бросил гонцу серебряный талер. Человек в чёрном талер проигнорировал. Со звяком упала монета на каменный пол. Взгляд гонца был устремлён мимо дюка. «Благодать императору!» — выкрикнул гонец. Затем извлёк из-за пазухи свёрнутую бумагу и протянул владыке оседо. Нахмурились вассалы, развернул дюк свиток и зачитал вслух. Сеньору имперской провинции этой, дюку Кайзегалу Восьмому, довожу до вашего сведения, что первое: По указу императора, непревзойденного обер-вождя нашего, кайзера, кесаря, гетмана коронного и абсолюта, его великолепие звони мира II, требую оказывать всяческую помощь представителям делегации в розыске двух преступниц, сбежавших из Аводломского блудилища, коих распознать можно по клейму на плече в форме виноградного листа. Отсутствие сотрудничества будет воспринято как сопротивление. Второе. Именем императора... «Сегодняшним днём уходящего лета, милостью Божьей, в порту Ноэ-Ассидо, ленный вассал ваш Марграф Фриденсрайх фон шлос де Гильзе фон Таусендвассер взят под стражу имперской инквизицией. Сопротивление не оказывал, холодное оружие сдал. Сопровождён на борт имперского барка «Жеребий» где и будет сохраняться до лучших времён и до Верховного разбирательства. Обломки шпаги вышеназванного содержатся под номером 24601 в перечне имперских казематов. Благодать императору! Старший уполномоченный инквизиторов делегации С.С. Адамев Крот. Граф Рамштайн встал, за ним все остальные... Дюк был похож на застывшее изваяние «Я не ослышался?» — звонким голосом спросил Рифеншталь. «Марграфа фон таузенд взяли под стражу?» «Ваши уши не лгут, барон», — стиснул перевязь Виконт Шлендорф. «Кто-то посмел посягнуть на шпагу дворянина из Асседоа». «Невероятно!» — вскричал маркиз Фритцланг. «Никто не посмеет!» «Но пасаран!» — прошипел ландграф Вендерс и сплюнул три раза под ноги человека в чёрной шинели, невозмутимо глядящего в дождь за окном. «Какая вопиющая наглость! Что вы с ним церемонитесь?» — отпихнул усача Фасбиндера свирепый вольный рейтер Михаэль Ханеке. «На бывшую лучшую шпагу оседо позарились? Шайс-драуф! Мисс керл «Позор на наши головы, если не смоем мы, дворяне Осидо, кровью такое оскорбление! Ферпис дих!» Не успел дюк и глазом моргнуть, как выхватил свирепый рейтор из ножен четырехгранный меч-бастард и одним махом снес гонцу голову. Голова тоже моргнуть не успела, покатилась, как арбуз, выпавший из подола торговки на привозе. По всей приемной, пока не уперлась в ножку князева стола. Тело рухнуло на пол. И прежде чем успел Дюк опомниться, изрек свирепой ханаке «Битва будет!» — поднял с пола голову и вышвырнул в окно. «Казус есть!»